Глава тридцать восьмая Сильвия, далеко опередив своего спутника, первой вынеслась на вершину холма и сдержала коня. Ее тонкая фигура на высоком поджаром гунтере четко вырисовывалась на фоне закатного неба. Подъехав к женщине, Новиков заботливо спросил. — Не боитесь шею сломать, леди Спенсер? Здесь все-таки не манеж? — Ничего, — ответила Сильвия, слегка запыхавшись. подготовка у меня хорошая и стаж езды тоже я занимаюсь степольчезом с восемнадцати лет вас ведь обогнала правда у меня и конь лучше посмотрите как красиво вам нравится пейзаж вид с вершины действительно был неплох Лежащая перед ними равнина пологими волнами убегала вдаль освещенная косыми лучами заходящего солнца разбросаной по ней старинные усадьбы окруженные багряными и золотыми купами деревьев, казалось, вот-вот вспыхнут от этого осеннего огня. Далеко у самого горизонта тускло-маловянным блеском отливали волны Дуворского пролива. В хороший бинокль можно было бы разглядеть французский берег. Попробуем еще раз. Может, теперь вам удастся взять реванш? Сильвия тронула шпорой бок своего Кромвеля. Только будьте осторожнее. Тут могут попадаться кротовые норы. Победителя ждет достойный приз. Ну, давайте. А какой приз? Сильвия загадочно улыбнулась и с места послала коня в галоп Новиков разыскала грянку в ее загородном поместье, расположенном в сотне километров от Лондона, между Брайтоном и Истборном, где она проводила уикенд. Андрею нужно было выяснить, каких дипломатических успехов она добилась, обсудить международное положение и передать ей очередную партию золота и драгоценностей. Конечно, все это можно было сделать, оставаясь на Волгале, совместив пространство каюты и комнаты в ее доме. Но Новикову захотелось немного рассеяться, отвлечься от российской действительности и провести пару дней в доброй старой Англии. Ирина возражать не стала, но Андрей понял, что в душе она его визит не одобряет. Обычная женская ревность тому причиной или соображения политические он выяснять не захотел, предпочел сделать вид, что просто не заметил ее реакции. Поместье Сильвии оказалось как раз таким, какое и подобало иметь представительницы древнего аристократического рода. Усадьба в полсотни гектаров, на которых еще в позапрошлом столетии был разбит типичный английский парк с живописными аллеями, ручьями и искусственными водопадами. Двухэтажный дом из дикого серого камня с черепичной крышей, похожий на уменьшенную копию рыцарского замка, конюшня с полдюжиной чистокровных лошадей, небольшая псарня, молчаливые вышкаленные слуги, занимающий половину первого этажа каменный зал — украшенные рыцарскими латами и средневековым оружием на стенах словно немолодая элегантная дама здесь обитала а суровый джентльмен отставной полковник королевской гвардии к примеру сильвия встретила его радушно андрею даже показалось что она искренне обрадована такая реакция его удивила новиков привык считать что огрянка его недолюбливает а сотрудничает только по безвыходности своего положения. А чуть позже он заметил, что Сильвия откровенно флиртует с ним. Весьма тонко, конечно, как и подобает в ее положении. Забавно, — подумал он, — что бы сие значило? Начало собственной игры, преследующей пока неясные цели? Или просто желание присоединить к списку своих любовных побед и его тоже? до сего момента демонстративно равнодушного к ее чарам и прелестям. А что? Его неожиданное посещение вполне можно было истолковать как намек на желание перевести их отношения в личную плоскость. — Я вас не ждала, — сказала Силия, увидев его, — и собралась на верховую прогулку. Не хотелось бы от нее отказываться. Составите мне компанию? — С удовольствием. Только одет я неподходяще. — Это не проблема. У вас какой размер обуви? По — По-нашему, сорок второй. Не знаю, как у вас считают. — Тогда никаких проблем. Такие сапоги у меня есть. Слуга проводит вас в гостевую комнату и принесет все необходимое. Во время стремительной сумасшедшей скачки Новиков несколько раз чудом удержался в седле, хотя вообще-то считал себя неплохим наездником. Но до Сильвии ему было далеко. Да и в самом деле, если она не врет, то ее кавалерийский стаж насчитывает десятки лет. Она опередила Андрея почти на сотню метров и ждала его у ворот усадьбы, уже спешившись. Заметила его стиснутые от напряжения зубы и неровное дыхание, подмигнула ободряюще. — Не расстраивайтесь, скакали вы великолепно, только шансов у вас никаких не было. С моей стороны нечестно было и предлагать. — Пойдемте ужинать. — А как же с призом? — Любопытно. Вы себя сами будете награждать? — Потом узнаете. Сильвия передала повод подбежавшему конюху, и колеблющимся шагом, напоминающим походку Юла Бринера в великолепной семерке, направилась к крыльцу дома. Пока слуги накрывали стол, Сильвия налила в стаканы не английскую, а скорее русскую дозу выдержанного, пахнущего ячменем и дымом виски, добавила ледяной воды из запотевшего графина. — Простите, у вас принято, чтобы мужчина разливал спиртное? Но здесь я хозяйка, лендлорд, можно сказать, и в таком качестве. Пригубила стакан, села в деревянное дубовое кресло, положила ногу на ногу, покачивая носком сапога и чуть слышно позванивая колесиком шпоры. — Почему, интересно, она не пошла переодеться? «У них вроде не принято в костюме для верховой езды за стол садиться», — подумал Новиков. Угадав его мысли, Сильвия ответила. «Ужин будет готов примерно через час. Время у нас есть. А я люблю так вот посидеть после прогулки, отдохнуть немного, позволить себе несколько глотков виски или джина, а теперь еще и в обществе интересного собеседника. Расскажите что-нибудь занимательное». «Вы со своим другом Антоном встречались после моего ухода?» «Да, встречались». «Разговор действительно получился весьма примечательный», — ответил Новиков, а сам подумал, что Агрианка выбрала нестандартную линию поведения. «Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. Я расскажу, о чем мы беседовали, только сначала вот что». — Вы можете помочь мне приобрести здесь по-настоящему хорошую океанскую яхту? — Конечно, могу. — Нет проблем. В средствах вы не стеснены. При этих словах Сильвия улыбнулась. — Так что можно купить яхту тон на сто, сто пятьдесят прямо на королевской верфи. Король у нас личность прагматическая, за хорошие деньги уступит. — А зачем вам вдруг яхта потребовалась? Волгалы, вам недостаточно? Надоело мне все, моя бьютифул леди. Навоевался я до упора. Войну мы-таки, да, закончили. Эту, гражданскую, на европейской территории. Чем завершится дальневосточная? Туман? Да мне пока и не интересно Я хочу взять Ирину и вместе с ней исчезнуть. Уйти в море на парусной яхте и адреса не оставить. На полгода, а то и на год. как капитан Чичестер, а точнее Джек Лондон с какой-то из своих жен. Переходить от острова к острову, купаться в лагунах, загорать на коралловом песке, зная, что от ближайшего человека нас отделяет минимум сотни морских миль, заниматься любовью под звездами на горячее дневного солнца тиковой палубе, не пить ничего, кроме фруктовых соков и изредка пива, Раз в два-три месяца заходить в экзотический порт, как летучий голландец, чтобы провести ночь в прибрежной таверне среди контрабандистов и торговцев копрой и живым товаром, постепенно приобрести сомнительный авторитет среди отбросов общества и малайских пиратов, заново перевести на русский Лондон и Стивенсона и литературно обработать собственные мемуары. Вот цель жизни на ближайший год. И непременно, сразу по выходе в море, выбросить за борт радиостанцию. Хватит. А что будет с миром, галактикой, вселенной? Да что угодно. Я все же надеюсь, что они оставят нас в покое. Не тревожься о дне грядущем. Грядущий день сам позаботится о себе. Каждому дню достанет свои заботы. Будем жить по Хаяму. Вина налей мне, и можешь уходить. Куда — мне все равно. — Я вас понимаю, — задумчиво произнесла Сильвия. Но мне кажется, что ваши планы несколько преждевременны. Еще ничего не закончилось. Сейчас подадут ужин, я пойду переоденусь. И вы переоденьтесь тоже. К столу Сильвия вышла в длинном, до пят халате алого китайского шелка, расшитом черным с золотом драконами. Ткань была настолько тонкой, хоть и непрозрачной, что Андрей смог увидеть, под халатом на ней нет больше ничего. — Игра продолжается, господа, — подумал он, сохраняя на лице полную невозмутимость. — Посмотрим, как она поведет себя дальше. — Я готова. Так что там у вас получилось с Антоном? Рассказывайте подробно, у нас масса времени.